Зеврон только успел кивнуть непонятному парню, соглашаясь на его условия, как тот начал действовать. Единственное место, пригодное для стыковки, было известно. Поэтому вокруг него под руководством новичка стали готовить оборону. Он наскоро изложил свой план, объяснив, почему абордажную команду необходимо связать боем подальше от бота, в котором они прибудут. Быстро развернули легкие противоштурмовые укрепления в запланированных точках огневого контакта. В них штатно встали оставшиеся в наличии штурм-дроиды. Это будет очень неприятным сюрпризом для нападающих. Пройти тут стандартными средствами у них точно не получится. Операторы дроидов разместились вне сектора обстрела. Там же на подстраховке расположились вооруженные бойцы из команды Лирии. Как говорится, на железяку надейся, а сам не плашай. В случае выхода из строя штурмдронов, людям придется принять удар на себя. Напоследок, окинув диспозицию взглядом, незнакомец остался доволен и ушел к месту стыковки непрошенных гостей. Наступившая тишина не продлилась долго. Через пару минут в коридоре показались разведдроиды-агрессоров.